17. Звезды погасли, неспокойный океан тёмен. В ночном небе клубятся облака, первые капли дождя тихо падают на одинокую лодку, плывущую к маяку. Резкие перемены погоды — характерная примета мира после апокалипсиса, в котором поле зной то и дело прерывается свирепыми штормами. Люди были близки к тому, чтобы исправить ущерб, нанесенный изменением климата, Но не успели, их уничтожил туман. На корме лодки, укутанные в темноту Нияма, ненавидит себя за свой страх. У нее так сильно дрожат руки, что ей пришлось сесть на них, чтобы Сэт не заметил. Сегодня она впервые за все эти годы задумалась о том, как ей придется поступить, если подопытный умрет во время процедуры. Ей хочется сказать Сету, чтобы он не приставал к маяку, а покатал бы ее вокруг острова до рассвета. А утром она вернется в класс и продолжит жить с того места, на котором остановилась. «Трусиха!» — шипит она себе. «У нее есть шанс подарить человечеству счастливое будущее» освободив людей от тех темных импульсов, которые однажды уже едва не привели их к полному уничтожению. За это стоит заплатить любую цену. Нельзя упускать такую возможность. С другого конца лодки за Ниемой с беспокойством наблюдает Сет. С тех пор, как они покинули деревню, она не сказала ему ни слова. И он так и гребет в тишине. Это необычно для Ниемы. Она любит выходить в океан, особенно ночью, Плеск волн настраивает ее на возвышенный лад так, что она размышляет о старинной поэзии и философии, о вещах, неслыханных на острове. Сет не знает, что именно лишает старейшину покоя сейчас, но чувствует, что это как-то связано с металлической коробкой, которая лежит рядом с ней на сиденье. Эту коробку она возит на маяк регулярно, примерно раз в год, но никогда не говорит ему о том, что в ней. Собственно, Сет никогда и не спрашивает. Расспрашивать старейшину о том, что она не хочет открыть ему сама, вообще не в его правилах. Но это не значит, что ему неинтересно. «Я когда-нибудь говорила тебе, что это мой остров?» Вдруг спрашивает его Ниема, скользя по береговой линии взглядом. «Я купила его у одного правительства банкрота Из-за подземного ядерного бункера, который был на нем». «В бункере я построила лабораторию». «Я не знал, что человек может купить остров», — удивленно отзывается Сет. «В старом мире покупали вообще все подряд», — отвечает она рассеянно. «Людей, счастье, молодость, воспоминания, благосклонность властей. Остров — это еще пустяк». Она хмурится, вспоминая себя в то время, и пугается от того, что обнаруживает. «И я, как и все, думала, что так и надо. И даже считала себя счастливой тогда. Да, да, честное слово, считала». Продолжает она, обращаясь скорее к себе, чем к нему. «Ведь у меня было все. Деньги, слава, власть, влияние. А потом я прожила 90 лет здесь, с вами. И поняла, что значит быть счастливой, что значит любить». Ниема склоняется вперед в круг тускловатого света, который отбрасывает фонарь, висящий на носу лодки, и спрашивает. «А что любишь ты, Сет?» «Что я люблю...» — медленно повторяет он, опуская весла в воду. «Я об этом почти не думаю». «Почему?» Ответить на этот вопрос для Сэта все равно, что ступить в темноте на тропу, заросшую крапивой. Но вопрос задает Ниема, значит, он должен отвечать. Потому что всякий раз, когда думаю о любви, я вспоминаю Джудит. Твою жену? Она умерла от лихорадки двадцать лет назад. Сет тяжело сглатывает, чувствуя, как снова тлеют в груди угольки старого горя. Прости. Какая она была? Я плохо ее знала. Она была ученицей, как я, — отвечает он, удивляясь такому внезапному интересу. Раньше Ньема никогда не заговаривала с ним о Джудит. Она была умной, веселой очень доброй. Таких, как она, больше нет. И он погружается в воспоминания. «Иногда я вижу ее в Эмори», — говорит он, нежно улыбаясь. Она говорит, как Джудит, и также наклоняет голову, когда сомневается. Его голос становится жестким. «Жаль, что она не унаследовала от матери некоторые другие качества». Эммари, замечательный человек, — преданно говорит Ниема. — Ты слишком строг к ней. — Матис тоже всегда так говорил, — отвечает Сет. — Иногда я думаю, что ладил бы с Эмори, будь Джудит жива. Она была с ней терпеливой, не то что я, и лучше ее понимала. — В старом мире Эммари была бы как дома, — отвечает Ниема. У нее есть способности, которые не нужны здесь, а там их высоко ценили. Кое-кто из моих прежних друзей, которые зарабатывали себе на жизнь тем, что разгадывали всякие загадки, на руках бы носили твою Эмори. Думаю, что и ей такая работа понравилась бы. Их маленькая лодка огибает утес, и в темноте над ними вспыхивает огонь маяка. Его луч описывает в воздухе дугу, на мгновение выхватывая из темноты сгорбленную фигуру, крадущуюся по причалу подножия утеса. Сердце Ньемы начинает биться чаще. «Это Адиль?» Мысленно спрашивает она меня. «Да», — отвечаю я. «Он нам пригодится». «Пригодится? Да он же хотел меня убить!» «Я согласилась заменить ему смертную казнь изгнанием только потому, что ты просила меня об этом, при условии, что он больше никогда не подойдет ко мне ближе, чем на пятьдесят футов». «Я просила тебя сохранить ему жизнь именно ради того, что должно произойти сегодня. Я готовилась к этому еще до того, как ты все задумала. Адиль — идеальное орудие для нашего замысла. Он не спит во время комендантского часа, а его ненависть к тебе позволяет легко им манипулировать». «Почему же ты не сказала мне об этом раньше?» — возмущается Ниема. «Это...» повлияло бы на твое решение», — говорю я, пытаясь унять ее панику разумными доводами. «Я вижу, чем все закончится, Ниема. Сотни вариантов будущего возникали и разрушались перед моими глазами, и только один путь ведет туда, куда нам нужно. Но без Адиля нам его не пройти». Ниема беспокоится. «Иногда я не понимаю», — «То ли ты действуешь в соответствии с моими желаниями, то ли ведешь меня к исполнению твоих», — замечает она мрачно. «У меня нет желаний», — подчеркиваю я. «Ты создала меня так, чтобы я не обманывалась плохо подобранными словами и неуклюже составленными инструкциями, а действовала в соответствии с намерениями, которыми они продиктованы. Я знаю...» — Что у тебя на сердце, Ниема? Я знаю, чего ты хочешь на самом деле, и я дам тебе это. Может быть и так. Но я не житель деревни, Аби. Ты ничего не можешь от меня скрыть. Ее гнев понятен, но логика ущербна. Еще как могу и скрываю. Она сама этого хочет, даже если не отдает себе в этом отчета. 90 лет я управляю деревней под руководством Нейемы, каждый день принимая сотни мелких решений от ее имени. Со временем она все сильнее привязывалась к жителям, и ей труднее становилось подвергать их опасности, так что все наиболее неприятные аспекты этой работы все чаще ложились на меня. Ниема не понимает, что для успеха ее плана я должна поступать с ней так же, как с остальными, скрывать от нее информацию, исподволь направляя ее поступки. Как любой человек, она становится непредсказуемой, когда эмоции берут над ней вверх. Уверенность в том, что она будет поступать в соответствии с логикой, сокращается, даже если это противоречит ее интересам, которые охраняю я. Иногда единственный способ выиграть партию – это позволить фигурам думать, будто они играют сами. Что мне делать? Спрашивает у нее сет. Причаливать? Ниема нервно вглядывается в темноту. Вряд ли у нас есть выбор, отвечает она, наконец.